порывавшейся улететь. «Быть может...» Она приостановила миссис Папагай и заглянула ей в лицо. За спиной миссис Папагай волновалась море. «Быть может, нам не следует вступать с ними в контакт, миссис Папагай. Может, то, что мы делаем, противоестественно?» Миссис Папагай бодро возразила, что стремление общаться с мертвыми присуще почти всем народам мира и считается естественной человеческой склонностью. Взять, к примеру, Савла и Андорскую волшебницу, продолжала она, или Одиссея, приносившего прорицателю Тересию сосуды с кровью, или краснокожих индейцев, они мирно сосуществуют с духами предков». Примером индейцев обыкновенно укрепляли сомневающихся спиритов. Души краснокожих довольно часто являлись на сеансах, они говорили по-английски, и, должно быть, обстановка гостиных, чучело попугаев, салфеточки на мебели, сильно сбивала их с толку. Миссис Папагай беспокоила то, что Софи, обыкновенно столь невозмутимая, решила остановиться во время бури, чтобы высказать свои сомнения. Она заглянула под шляпу Софи, в глазах девушки стояли слезы. — Милая моя, — сказала тогда миссис Папагай, — никогда не делай того, что претит тебе, на что у тебя не хватает ни сил, ни духа. Без куска хлеба мы не останемся. Мы можем пустить к себе жильцов, можем очень недурно шить. Мы еще об этом поговорим. Софийского слеза посмотрел на свинцовую воду, на раскачивающийся горизонт, на свинцовое небо. Белела морская пена, летали белые птицы, по серому небу несли стучи с белыми оборками. Как вы добры! Я так благодарна вам. в очень добрые. Я вас люблю. Я не подведу вас. Вот я выговорилась, и мне уже не так страшно. Я готова продолжать. Ветер со свистом бил им в лицо, словно издеваясь над этими словами признательности. Женщины взялись за руки, прижались друг к другу, и, преодолевая шквальный ветер, вошли в город. Недовольствие отчуждения, витавшие в воздухе гостиной, сразу же обескуражили миссис Папагай. Она не видела с мистером Хоком с того злополучного дня, когда они беседовали о браке на небесах, и подозревала, что он все еще сильно не в духе. Войдя в гостиную, она поняла, что дело обстоит гораздо хуже. Мистер Хок сидел в углу И рассказывал миссис Джесси, не миссис Гэншоу, о физическом контакте с Сведенборга со злыми духами. Те духи коснели в заблуждении, полагая, что копотная чернота и смрад, исходившие от них, чистейший воздух, а их отвратительные обличья прекрасны. Испуская флюиды страдания, они ухватились за ту часть тела учителя, который сами соответствовали в богу-человеке. Он принес миссис Джесси большой букет мертвенно-бледных тепличных роз, и горничная поставила его в вазе на середину стола. Равнодушно кивнув, он поприветствовал вошедших. Когда миссис Попагай увидела, в каком состоянии пребывает миссис Герншоу, ей сделалось дурно. Та беспрестанно подносила к губам кружевный платочек, а левой рукой поддерживала живот, словно оберегая в себе вместе с чувствами своего нерожденного ребенка. Сама миссис Джесси выглядела недовольной и утомленной. Капитан Джесси был непривычно молчалив. Его белая грива светилась отраженным светом масляной лампы. Он стоял у окна и вглядывался в густевшую тьму.